Глава четвертая. Очнувшись, я, как обычно, попробовал удержать в голове информацию, которую получил во время полета вне тела, но громадные блоки сведений рассыпались в песок, лишь крупицы застряли в сознании. Я рассказал вам все, что удалось запомнить. Остальные воспоминания то ли развеялись окончательно, то ли застряли где-то на периферии, и когда-нибудь я сумею их извлечь. «Застряли». Слово зацепило. Оно было важным. Почему души, тени застряли в отеле? Что удерживает их в плену? Почему это что-то не держит меня? Наоборот, всячески старается выпихнуть за пределы бриллиантового берега. Потому что я не такой, как они. Инвалид, не самостоятельно есть, передвигаться и говорить. Поэтому я не нужен, а они нужны. Вздор. Устоявшаяся привычка измерять все с точки зрения своего диагноза, соотносить со своей немощью ошибочно. Тело мое увечно, но дух вовсе нет. Лишенный тела, я столь же подвижен, деятелен и силен, как они. Я даже сильнее, поскольку свободнее. Они прикованы к отелю, а я нет. Прикован. Снова интересное слово. Приковать можно чем-то чем-то связать, действием, поступком или данным обещанием. В голове всплыл давний разговор Сары и Милана. Я слышал его не с самого начала. Первым, что донеслось до меня, была фраза Милана, потому я и думаю, виновато это место, привязалось душит, не отпускает. «Что заметил?» — понял Милан. «Чего не могу понять я? А ведь это важно!» Если догадаюсь, почему мертвые тени не могут уйти, почему души людей, умерших вне стен отеля, замурованы здесь с теми, кто нашел свою кончину в бриллиантовом береге, мне станет ясно, почему погибла Сара. Возможно, получится выпустить ее на волю. И не только Сару. Десятки, сотни остальных. А если я смогу и живых людей уберечь от ловушки? Мне хотелось помочь. Всю жизнь помогали мне. А я был обузой. Думал иногда, зачем живу на свете? Доктор, которого уволила мама, жесток, но в чем-то его слова были правдой. Зачем жить таким, как я? Чтобы мучиться самим и мучить родных? Кому польза, что я научился читать, что я умный и веду мысленные дневники? Какую пользу в глобальном смысле я принесу? Да, понятно, нельзя все мерить с утилитарной точки зрения иначе мы и до фашистских идей доберемся. Ясно также, что не все здоровые люди несут окружающим добро, а часть из них так и вовсе сеет вокруг лишь зло. Но ведь для всякого верующего человека очевидна идея, что в отношении него есть божий замысел. Раз я родился, жил, не умер в детстве от пневмонии, не утонул несколько часов назад в ванне, значит, неспроста. Не в том ли состоит моя роль, что я, в отличие от несчастных, которые слетаются, как мотыльки к лампочке, к бриллиантовому берегу, чтобы попасть в мышеловку, вернее, душеловку, способен не попасться и вдобавок прекратить этот кошмар? Какая метафора получилась бы? Человек, заключенный в коконе собственного тела, помогает освободиться теням, ставшим узниками бриллиантового берега. Напыщено, слишком пафосно, но в этом определенно что-то есть. Я чувствовал. Разгадка близка. Я в шаге от нее. У меня будто мозг чесался внутри черепа. Вам знакомо щекочущее чувство, когда вы не можете вспомнить важное, ухватить мысль за хвост? Еще капельку, еще одна подвижка, и ответ нарисуется, проявится во всем блеске». «Распустится ярким цветком, как фейерверк в ночном небе». «Боб и Катарина. Мы команда. Нужно поговорить с ними. Вместе мы сможем понять, чем прикованы к отелю люди. Сейчас рядом и мама. С ее помощью можно общаться». Светала. Висевшие на стене палаты часы показывали 6.20. Мама спала не раздеваясь, укрывшись покрывалом на узком диванчике для посетителей – который стоял рядом с моей койкой. Отказалась пойти отдохнуть в отеле. Я решил подождать, пока она проснется, сказать ей про Боба и Катарину. Пусть позовет их. Знаю, мама хочет забрать меня в Мостер, но я не готов ехать. Минуты ползли. Было тихо. Слышалось лишь едва заметное, невесомое мамино дыхание. Ни тревоги и страха, ни непрошенных гостей, навещавших меня в бриллиантовом береге. Сам того не заметив, я задремал. Проснулся от стука в дверь. Мама встрепенулась, поднялась, поправляя волосы. На часах без пяти восемь, наверное, медсестра. Но это оказался Боб. Мама сказала «Войдите». Он вошел и застыл в дверях. Выглядел мой друг и помощник, неважно. К бледности и покраснению глаз добавилась щетина. «Доброе утро», — произнес он. Я хотел проведать Давида перед тем, как уехать из Неома. В регистратуре мне сказали, что он очнулся вчера, чувствует себя нормально. Могу я с ним попрощаться, госпожа Лазич? Мама нахмурила брови. Боб, мы обо всем договорились. Давид жив, с ним все в порядке. Я не буду портить вашу характеристику. Перечислю на карту зарплату и за этот месяц, и за следующий, но... Она говорила быстро, а Боб слушал, не перебивал но нечего ему выслушивать несправедливые вещи, нельзя наказывать невиновного. Поэтому я громко замычал, и оба, мама и Боб, повернулись ко мне. Мама привезла алфавитную доску, она лежала на столе, и я указал на нее глазами. Мама поняла, взяла доску в руки. «Поговорим. Это потрясающе, разговаривать, знать, что тебя понимают. Хотелось сказать так много, что приходилось сдерживаться». «Привет, Боб. Вот с чего я начал. Здорово, что ты пришел. Мне очень нужно с тобой поговорить». «О чем?» – спросила мама. А Боб неуверенно улыбнулся. «Пожалуйста, не стой в дверях. Пройди в комнату». «Вы не возражаете, госпожа Лазич?» «Присаживайтесь», – произнесла она с холодком в голосе. «Ничего, скоро мама поймет, какой Боб молодец». «Боб, хочу сказать тебе спасибо». Ты хороший человек и настоящий друг. Произнеся за меня эти слова, мама покраснела. — Мама не уволит тебя, не переживай. Очень прошу, не обижайся на нее. Она просто не знает ничего. Не бросай меня, не уезжай, не уходи от нас. Ты герой. Без тебя я бы погиб. «Что — Что? — вскричала она. — Как это понимать, Боб? Кто-то был в номере? Почему я узнаю об этом только сейчас? Мам, прошу, продолжим. Я пристально смотрел на нее, стараясь передать свои мысли, и мама поняла. Она всегда понимает. В номере никого из людей не было, но было другое. Мы с Бобом все объясним. Ты должна знать, что происходит в отеле «Бриллиантовый берег». Вошла медсестра, заявив, что нужно померить температуру, взять у меня анализы. После можно позавтракать. В десять будет осмотр, придет доктор. Пока медсестра проделывала свои манипуляции, мама и Боб отошли в угол палаты, продолжили разговор. Когда женщина удалилась, они вернулись, и я заметил, помирились. Мама посматривала на Боба со смесью неловкости, вины и благодарности. А Боб... Боб просто лучился. Уверен, не только потому, что сохранил работу. «Хотите, принесу завтрак?» – предложил он. Оба посмотрели на меня. Я прислушался к себе и понял, что голоден. В последний раз ел много часов назад. Ответил, что можно бы и поесть. Боб ушел за едой. Мама сказала, что ничего не хочет, только кофе выпьет. Но Боб все равно принес ей булочки, йогурт, фрукты, и в итоге она поклевала немного. «Вам нужно есть», – строго сказал Боб, и я с ним согласился. Мама очень похудела, руки почти такие же тощие, как мои. Ей надо снова бросить курить. Мама думает, что я не в курсе, что она взялась за вредную привычку. Прячет в кармане сигареты и любимую зажигалку, серебряную, изящную, в форме сердца. Мама говорит, она старинная, ей лет сто. Если точнее, зажигалка была сделана в Германии в 36-м году. Нажмешь легонько на маленькую кнопочку, выскакивает оранжевый огонек. Красивая вещица но лучше бы она была не нужна маме. Ладно, об этом мы поговорим попозже, когда будем одни. Перекусив, вернулись к разговору. Я попросил Боба рассказать про Сару, Катарину, Милана, Пауля. Маме должно быть известно то, что известно Бобу. А потом я дополню картину. Мама слушала, покусывая губы. Она верующий человек. Ум у нее гибкий, взгляд на вещи широкий. Мама далека от мистицизма, но понимает, что множество вещей в мире не объяснить с позиции повседневной логики. Боба она слушала внимательно, не выказывая недоверия и не перебивая вопросами, вроде «А тебе не показалось?» Пришел доктор, осмотрел меня и сказал, что анализы в норме, состояние не внушает опасения, но лучше побыть в больнице. «Понаблюдаем Давида еще денек. Завтра, думаю, сможете отправиться домой». После ухода доктора боб продолжил рассказ. я тоже слушал, надеясь уловить нечто существенное то что пропустил, но ничего не попадалось. пресловутый пазл не вставал на место разгадка ускользала, не давалась в руки. бог знает что все это значит произнесла мама, когда боб умолк одно ясно давид выбрался возвращаться не будет скоро мы уедем боб скажи ты «Давид? Мы не можем уехать. Я должен разобраться во всем». «Зачем?» – в голос воскликнули Боб и мама. Я постарался внятнее и короче сформулировать мысли насчет своей миссии. Высокопарное слово, но не могу удержаться. Думаю, маме хотелось сказать, что это бред, что я веду себя неумно и неуместно, но она, к счастью, промолчала. «Боб, где Катарина?» – спросил я. «Не виделись со вчерашнего дня?» Она уезжала на морскую прогулку с Богданом Бегичем. Это брат. «Знаю, Бегичи владеют бриллиантовым берегом. Катарина девушка не промах». Боб слегка поморщился. То ли потому, что мама намекнула на расчетливость Катарины, то ли потому, что ему неприятно слышать, будто у Катарины и Богдана, роман. «Я в этих делах мало смыслю. Но, как по мне, Боб однозначно лучший в мире парень». Добрый, великодушный, преданный, заботливый, надежный. И с чувством юмора, и симпатичный. Глаза большие, вон какие мускулы. Но понятно, почему Катарина, судя по всему, предпочла Богдана. Он красивый и богатый, у него романтичная профессия, художник. Все девушки о таких мечтают. Катарина вернулась и узнала про наши неприятности. Мы говорили с ней, когда «О, я заметила!» Снова перебила мама. Я подходила к отелю, а ты стоял возле двери с девушкой. Она быстренько скрылась, не успела разглядеть ее. С той поры я Катарину не видел. Думаю, у них сегодня опять свидание. Видно было, как непросто дались эти слова Бобу, хотя он и старался произнести их как можно равнодушнее. Но я все понял. Поняла и мама. Посмотрела на Боба с сочувствием, хотела сказать что-то, но не стала. Катарина больше не в нашей команде, у нее есть дела поважнее, я чуть не произнес это вслух с помощью мамы. Хорошо хватило ума промолчать. Раз мне от этого грустно, можно представить, каково Бобу. Надо было отойти от болезненной темы, и я принялся рассказывать, что произошло в ванной. Про снежную королеву, разговор Сары и Милана, обо всем, что давно хотел рассказать Бобу и Катарине, но не мог. История вышла долгая, хотя я тщательно подбирал слова, чтобы маме было проще. Старался быть кратким и лаконичным. Но все равно это отняло много времени, и мама устала. Она не сказала об этом, но я увидел. Мама выглядела так, словно чуть на ногах держалась. «Тебе плохо?» – спросил я. «Ты не больна?» Она немного смешалась. «Нет, дорогой, я здорова, но переволновалась, спала неважно». Сними номер, только не в бриллиантовом береге. Отдохни, на море сходи. А я побуду с Давидом, вызвался Боб. Хорошая идея. На ночь, возможно, но сейчас побуду с тобой. Она улыбнулась, соскучилась. Боб покачал головой, но вслух возражать не стал. Давайте определимся с дальнейшими действиями, раз Давид не хочет уезжать. Чем быстрее проясним все, тем раньше вернемся домой, в Мостер. Мама вопросительно посмотрела на меня, предлагая продолжить. «Боб, ты аномалий не видел, но, возможно, были странности, на которые обратил внимание. Поведение сотрудников, например, любые необычные вещи. Ты весь отель обошел, не приметил тайных комнат, запертых дверей». Боб надолго задумался. «Мама тем временем дала мне попить яблочного сока через соломинку. Себе налила минеральной воды, прикрыла жалюзи». Включила кондиционер. Утро перетекало в день. Становилось жарко. — Я вспоминаю схему отеля, — подал голос Боб. — Вроде бы все помещения доступны. Нет подвалов, запертых на замок таинственных дверей. Конечно, есть помещения для персонала, куда посторонним вход воспрещен, но так везде, ничего особенного. Кухня в ресторане или бухгалтерия, или архив. В отеле есть архив? спросила мама, сделав глоток минералки. «На цокольном этаже. Бухгалтерия, отдел кадров, архив. Там, наверное, личные дела сотрудников хранятся. И буклеты». «Буклеты?» – удивилась мама. «Их всем гостям выдают. Очень удобно». Боб в двух словах описал буклет. «Они индивидуальные. На первой странице имя, на последней нужно расписаться, что соглашаешься с правилами». «Надо же, нигде такого не видела». Это вроде фишки бриллиантового берега. Нам сказали, если уезжая сдашь буклет неповрежденным, в следующий раз получишь пятипроцентную скидку на бронирование. Они хранят старые буклеты? Зачем? Боб потер лоб. Вообще-то девушка на ресепшн говорила, буклеты утилизируются. Вроде так положено по современным экологическим требованиям, а клиенты, которые способствуют этому, награждаются. Он умолк на секунду а у меня внутри будто сирена сработала. «Зачем тогда сотрудница несла их в архив?» — продолжал Боб. «Давид принимал лечебную ванну, а я стоял в коридоре и видел, как она принесла стопку буклетов. Открыла дверь, внутри полно полок. Помню, я подумал еще, помещение большое, будто хранилище не в отеле, а в библиотеке. Полки от пола до потолка. Девушка сразу захлопнула дверь». Но мне показалось, на полках были буклеты. Я не придал значения, забыл, а сейчас вспомнилась. «Вот он, недостающий кусочек! Боб, ты гений!» — сказал я. «Буклеты! По-моему, мы близки к разгадке!»